Глава 39 Выйдя из хижины, Филц увидел, что на востоке собираются огромные черные тучи. Его поразили эти чернильные клубы, которые, казалось, предвещали, что небеса неизбежно расколятся надвое. И даже Хабиб, шагавший по отмеле, как капитан по палубе перед бурей, был явно встревожен затянувшимся горизонтом, и поглядывал туда с почтением моряка к стихии. «Да, теперь уже скоро», — сказал он Филцу, «В последний раз в жизни еще чему-то поверю, хотя бы показаниям метеорологов. Надеюсь, все же, что успеем проехать». Он громко закричал и принялся раздавать тумаки, подгоняя туземцев, таскавших слоновую кость грузовикам, которые Хабиб велел перегнать поближе к озеру. Машины стояли у края высохшего болота. Если пойдут дожди, грузовики застрянут там до будущего года. Филдс готов был вытерпеть что угодно, лишь бы снять это зрелище. Но Ливанец оставался неисправимым оптимистом. Он бродил взад-вперед по отмеле, покачиваясь на кривых ногах, в фуражке, сдвинутой на ухо и открывавшей лысый череп, держа в зубах огрызок потухшей сигары и время от времени вынимая ее, чтобы обругать насильщиков, отвечавших громким хохотом. Заметив, что Филс с интересом за ним наблюдает, он крикнул. «Видите, когда надо, я могу командовать и на суше». Он дружелюбно похлопал американца по плечу и ушел, чтобы напутствовать в дорогу высокого белокурого легионера, с которым, как видно, подружился. Кроме своего подопечного Девриса, Хабиб в ходе операции потерял еще двоих. Одного сдернул со скалы и раздавил слон, другой погиб от шальной пули во время беспорядочной стрельбы в самом начале. Филдс опустился на песок, чтобы передохнуть. Ребра у него болели все больше и больше, и он уже стал сомневаться, сможет ли сопровождать Морреля. В озере, на тушах мертвых животных, сидели грифы, которые порой поднимали головы, озирались, а потом снова принимались за угощение. Филс не знал, что ненавидит сильнее — их круглые спины или манеру поднимать голову и озираться вокруг. Погибшие слоны образовали по всему озеру погребальные холмы, и на каждом из них сидел серый горбатый дозорный. Из воды доносились крики и смех. Это деревенские женщины и дети — Резали мясо и кидали куски в корзины, привязанные за спинами. Каждый раз, когда они приближались к туше, грифы неохотно отодвигались в сторону, до последней секунды не уступая своей добыче. Потом грузно поднимались в воздух, чтобы сразу же приземлиться на ближайшем бугре. Несколько слонов уже вернулись к воде, Воздух дрожал от отдаленного рёва. Филдс пытался различить среди гомона крики раненых животных. В лучах заходящего солнца за тростниками проплыла целая флотилия рогов, похожих на мачты парусников. Это возвращались к водопою антилопы. Далеко на западе пронизанное солнцем облако пыли, оповещало о подходе новых стад. На рассвете первого дня Филдс видел, как плотная масса буйволов воздвигла лес острых рогов там, где накануне не было ничего, кроме птиц. Потом, когда журналист рассказывал о буйволах на Куру в форт лами Там хором запротестовали. На Куру буйволов никогда не видели. Однако Филд стоял на своем и в подтверждение предъявил снимки. Около четырех часов дня Вайтери собрался покинуть озеро и передал Филдсу, что желает с ним поговорить. Фотограф заметил его издали над болотом, где сидели птицы, на вершине дюны, на фоне грозового неба, в том самом месте, где у него состоялся первый разговор с первым Квистом. Рядом с Вайтери стояли трое молодых африканцев, за все время пребывания на озере, не сказавшие журналисту ни единого слова. Вайтери в своем серо-голубом кепе с черными звездами Военной форме с портупеей и револьвером на боку, окруженный адъютантами, вызвал у Филдса острое ощущение дежавю. То был один из самых заезженных штампов человечества. Тем не менее, репортер из вежливости сделал снимок. Филдс любил говорить, что самой большой трагедией Цезаря был не удар Брута, а отсутствие фотографа. Он пытался поправить дело при помощи скульпторов, но это совсем не одно и то же, и что-то главное в карьере Цезаря было преждевременно утрачено. Трое африканцев враждебно застыли, но Вайтери протянул Филдсу руку. — Я счел нужным с вами попрощаться. — Но это скорее до свидания, — вежливо возразил Филдс. «Уверен, что еще часто буду о вас слышать». Бывший депутат не мог скрыть довольной улыбки. «Что ж, поглядим. Я очень надеюсь, что на обратном пути у нас произойдет стычка с каким-нибудь полицейским отрядом. Без этого наша миссия будет не вполне успешной. Необходимо, чтобы меня посадили в тюрьму. Или убили». «Я верю, что мы еще увидимся», — сказал Филдс. «Может быть. Я, во всяком случае, рассчитываю на вас и на американскую прессу». Филдс произнес несколько подобающих слов. К своему удивлению он вдруг почувствовал, что тронут, чего вовсе не ожидал. Каким бы ни было честолюбие этого человека, одиночество его было ничуть не меньшим. Фотография, сделанная снизу, с подножия холма, силуэт на фоне бескрайнего неба, расскажет о нем куда красноречивее любого сопроводительного текста. В том-то и состояло мастерство Филца. Текст становился лишним. «Африка — тяжкое бремя», — сказал Вайтере, «А нас еще так мало, чтобы взвалить ее себе на плечи. «То, что ты несешь в себе куда тяжелее Африки», — подумал Филдс. Кенята сидит в тюрьме, Нрума только что вышел. Видите, мой путь предначертан заранее. Но пока возле меня лишь четверо молодых людей, на которых я могу положиться. рассчитывая на вашу профессиональную порядочность. Вы должны рассказать, кто мы и чего добиваемся». Филдс попытался составить длинную, полную заверение фразу на своем корявом французском, надеясь, что акцент и скудный словарь скроют недостаток веры. Дело было не в том, что ему не хотелось помочь Вайтере. Он, правда, недолюбливал французов из-за их вечных свар, но был искренне привязан к Франции, не мог долго жить в другом месте. Восхищался Виктором Гюго, Жанной Дарк, Марисом Шевалье и Лафайетом. К тому же Вайтери был исключением. Нельзя ведь сказать, что он такой же француз, как другие. Франция для такого волевого и честолюбивого человека, как Вайтери, чересчур просвещенная, ограниченная своими традициями и законом, своим укладом и общественным мнением, страна. Ему подстать девственная земля, первобытный народ и гигантские цели. Ему нужна свобода действий и власть, соответствующая той силе, какую он в себе ощущает. Вот почему он, вероятно, покинул свое место в Палате депутатов и отправился завоевывать Африку. Ему это, конечно, удастся. Он колонизирует Африку, учредит новый порядок откроет эру интенсивной эксплуатации. Победа станет следовать за победой, колонизация не будет ни чересчур мягкой, ни слишком бескорыстной. Выход еще не найден, Морель прав, лекарство не придумано, и потому можно лишь пожелать удачи будущему черному диктатору». Это Филдс и постарался сделать. Тем не менее он почувствовал облегчение — когда Вайтери зашагал грузовикам в сопровождении трех молодых африканцев, не удостоивших репортера даже прощальным кивком. Обидно смотреть, как человек цепляется за соломинку, особенно если это соломинка, он сам. Поэтому Фил следил за тем, как удаляется Вайтери, не без сочувствия и даже с некоторой грустью. Перед ним, под бескрайним небом Африки, Шагал полководец без войска, воплощенная жажда власти без надежды ее утолить, французский интеллектуал и в то же время Уле, африканец, восставший против первобытных законов. Но главное, он был одинок, остальное не в счет. Тем не менее, Филдс не приминул сфотографировать удаляющуюся группу. Вернувшись к хижинам, он нашел на отмеле Мореля. Тот оживленно спорил с Пером Квистом и Форсайтом, которых убеждал отправиться в Хартум оттуда на родину, чтобы, воспользовавшись сочувствием общественности, заново развернуть кампанию в защиту слонов. Минна сидела на песке лицом к озеру, подперев руками подбородок, и, казалось, не прислушивалась к спору. Да ведь все равно во время дождей с места не сдвинешься. Будет гораздо полезнее, если вы уедете и поднимете шум. Созывайте собрания, конференции, выступайте по радио, кричите. После всей этой шумихи вас будут слушать. А я полгодика отсижусь в горах. Говорите, что я все еще тут гляжу в оба. Надо заставить их снова созвать конференцию. На этот раз не в Конго, а где-нибудь на виду. Ну, хотя бы в Женеве, где делегаты будут опасаться провала. Они провели остаток дня, часть ночи и все следующее утро, разыскивая в тростниках и приканчивая смертельно раненых животных. Морель, за которым шагал Филдс, казалось, только раз пришел в отчаяние, шлепая по грязи среди вонючей падали гудящих мух и каркающих грифов до последней секунды не слетавших со своих могильных холмов. Господи, Боже мой, неужели люди так никогда и не переменятся? Сколько же времени это продолжается? Право же надо изобрести специальную таблетку таблетку человечности, собственного достоинства, и силой заставить ее глотать. Как мне хочется бросить все к чертям и уехать в Германию. — А что ты там забыл? — прорычал Перквист, шлепавший рядом, закатав штаны до костлявых колен и держа ружье над водой. — Хочу окунуться в воспоминания. Может, они меня вылечат? Нацисты, как видно, говорили о нас правду, не врали. Нельзя этого забывать. Что, если истина у них, а все остальное — красивая ложь? Кто знает, а вдруг то, что я пытаюсь здесь делать, тоже своего рода красивый обман? Тфу! со злостью сплюнул датчанин. Услышав от Мореля подобные слова, Эйпфилдс почувствовал себя крайне несчастным. Он предпочитал видеть у него злые глаза и ружье в руках, видеть его нежелающим ждать, пока появятся в продаже таблетки достоинства. Весьма, кстати, вероятно, что человеческий организм не сможет их усвоить. Однако в каком настроении тот ни был, Филс чувствовал себя счастливым только тогда, когда шагал со своим аппаратом рядом с этим сумасшедшим, который защищал слонов. Он забывал про сломанные ребра, про усталость, свое знание людей и все, что помнил о проигранных битвах. В конце концов, он поверил даже в то, что еще можно чего-то добиться. Из застенчивости он убеждал себя, что его энтузиазм носит чисто профессиональный характер. У него еще оставалось почти половина пленки. Правда, если ему придется прожить с Морелем целых полгода в какой-нибудь пещере-уле, пленки явно не хватит. Тем не менее он радовался, слушая, как Морель строит планы будущих сражений. Я уверен, что при настойчивости и хорошо организованной кампании в прессе мы добьемся результатов. Вот почему так важно — Чтобы вы оба были там и поддавали жару. Огонь займется. Теперь все дело только в давлении на правительство. Филдс попросил у Мореля разрешения сопровождать того в Чат. Ему хотелось заехать в Форт Лами, чтобы оттуда отправить свои фотографии. Почему бы не проделать часть дороги вместе? Филдс постоянно оправдывал свое желание следовать за Морелем исключительно деловыми мотивами. Когда у него возникли трения с властями в Чаде, которые сперва отказывались верить в его версию аварии самолета и обвинили в соучастии и содействии преступникам, он остался на свободе лишь благодаря негодующим протестам журналистов, задержавшихся в Форт-Ламе обвинения выдвинутые против филдса французскими властями вызвали у коллег такое веселье что фотограф еще долго потом был объектом язвительных шуточек сознавая что не мог не поплатиться таким образом за свой сенсационный репортаж эйп филдс партизан эйп филдс впал в амок и защищал слонов с оружием в руках один против всех эйп филдс бескорыстный идеалист. Это стало едва ли не самым забавным анекдотом года. И всякий раз, когда во время следствия фотограф появлялся на террасе Чедиана, его с гоготом приветствовали все, кто там был. Филдс переносил это с трудом, что лишь подхлестывало насмешников. Во время допросов он приводил в пример все знаменитые случаи присутствия репортеров при исторических личностях, какие мог припомнить. Томпсон у Сапаты, Эстер Страус у Панчевильи, журналисты при Джулиане, когда тот терроризировал Сицилию. Сноска. Эмилиана Сапата Саласар, 1879-1919, один из лидеров Мексиканской революции. 1910-1917 годов, национальный герой Мексики. Панчо Вилья, 1878-1923, один из революционных генералов и лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции. Сальваторе Тури Джулиано, 1922-1950. Сицилийский бандит и сепаратист, которого иногда сравнивали с Робин Гудом, из-за внешних данных привлек внимание журналистов и фигурировал на обложках журналов. Возвращение Шелшера, видевшего на куру разбитый самолет, вывело Филса из-под подозрения. И тут только, излагая полиции обстоятельства катастрофы, Филдс вспомнил одну вещь, совсем выскочившую у него из головы. Она касалась капитана авиации Дэвиса, его пилота. Он вспомнил, что Форсайт, боясь, что труп быстро разложится от жары, опустил его под воду между двумя скалами в ожидании возможности похоронить по-христиански. А потом, когда на озере развернулись кровавые события, о Дэвисе все забыли. Значит, бедняга все еще там, среди слонов. Филдс утешил себя тем, что для героя битвы за Англию это не такая уж плохая компания. Когда он пришел к Морелю со своей просьбой, тот улыбнулся. «Хотите и там пофотографировать?» И прежде чем Филс нашелся, что ответить, добавил «Говорят, будто вы, знаменитые репортеры, со временем обретаете особый нюх, чтобы вовремя попадать туда, куда надо». Филс был поражен грустью, прозвучавшей в голосе Мореля. Он подумал, не приписывает ли ему француз предчувствий, которые угнетают его самого. Филдс не верил в предчувствия, и в ту минуту у него их не было. Он не верил и в особенный нюх журналистов — быть вовремя там, где надо. Лучшие его фоторепортажи в большинстве своем были делом случая. В тот день, когда убили Ганди, он стоял между двумя самолетами, собираясь снимать охоту некоего Магараджи на тигра. Три снимка, которые он сделал через несколько секунд после покушения, принесли ему пятнадцать тысяч долларов. Филдс очутился в нужном месте просто потому, что надо было куда-то встать. Когда ураган разрушил Жереми, он отдыхал на гаити, что не только с лихвой окупило его расходы, но и позволило внести плату за квартиру в Париже на год вперед. Что же касалось Мореля, Филс просто предполагал, что почти в одиночку и безоружный тот далеко не уйдет, и, естественно, хотел быть при нем в ту минуту, когда закончится авантюра, так занимавшая американцев. Морель назначил отъезд после захода солнца, чтобы успеть как можно больше проехать за ночь. Идрис и Юсеф привели лошадей. Морель внимательно вглядывался в тяжелое небо, где тучи громоздились, как скопление черных скал. Он повернулся к Идрису. А что скажешь, будет дождь или нет? Идрис покачал головой. В своем синем бурнусе и белом тюрбане с двумя суровыми складками, протянувшимися от ноздрей к рту, И редкой седой щетиной на подбородке он внушал Филсу такое же доверие к своим предсказаниям погоды, как метеорологическая служба в Нью-Йорке. Филс провел немало бессонных ночей там, где, как сообщалось, должен был пронестись циклон, который в это время спокойно разрушал те области, где его вовсе и не ждали. «Будем надеяться». Нам потребуется на дорогу не меньше двух дней. Последние несколько минут до отъезда Филдс провел с Пером Квистом, который захотел сделать прощальный обход болота и поглядеть на птиц. — Этого я уже никогда больше не увижу, — сказал он. Эйп Филдс не принадлежал к любителям природы, но на сей раз не мог не восхититься. Повсюду, куда ни погляди, над болотом парил волнующийся ковер перьев. Под неподвижным свинцовым небом распласталось другое, близкое, живое, которое как будто искупало угрюмую пустоту наверху. Второй небосвод создавали птицы, что летали над самой землей. До него было подать рукой. Он, наконец-то, стал достижимым. Некоторые из пород были знакомы Филцу. Их присутствие на краю африканской пустыни казалось ему трагической ошибкой. Ласточки, аисты, цапли, чайки. Вся крылатая Европа, слетев с крыш деревенских домишек и рыбачьих поселков, нашла здесь приют среди огромных ябиру, марабу, пеликанов, китоглавов бахральгазаля и множество других, чьих названий он не знал. Перквист сказал, что этот менявший расцветку живой ковер в сто квадратных километров, который вздымался и оседал, рассыпался, а потом превращался в сверкающий цветной гобелен ткавшийся на глазах, лишь ничтожная частица миллиарда перелетных птиц, достигших Нильской долины и болот Бахр-эль-Газаля в Судане. Датчанин говорил об этом почти с молитвенным жаром, а когда повернулся к репортеру, Филс увидел у него на глазах слезы. Он тактично сделал вид, что снимает болото, с которого уже сделал целую серию цветных фотографий. Перквист напомнил Филсу об обещании прислать снимки. Филс сдержал обещание. Он послал на имя ученого в Музей естественной истории в Копенгагене полный комплект фотографий. Посылка вернулась с краткой надписью «Адресат неизвестен». Филс нашел в ответе какое-то величие. Он переадресовал свою посылку Международному комитету охраны фауны и флоры в Женеве. Посылка вернулась вновь с припиской больше не числится. Тогда у Филдса родилась блестящая идея. Он отправил свой конверт, написав на нем перу Квисту. Даня, и через несколько дней получил благодарственный ответ. Когда они с датчанином вернулись на отмель, остальные были уже готовы к отъезду. Фил с небезопаски подошел к своей лошади. Он боялся, что путешествие будет ему не по силам. На озере воцарилась тишина. Женщины и дети ушли до наступления сумерек в своей деревне, таща на спине или на голове драгоценные корзины. К запаху тины все больше примешивался другой запах, которого Филдс тщетно пытался не замечать. Часть слонов вернулась к воде, другие топтались в тростниках. Их рев доносился со всех сторон — И слух Филса как будто еще различал в нем крики раненых животных. Морель привязал к седлу свой кожаный портфель и прикурил от трутовой зажигалки сигарету. Он побрился, повязал свежевыстиранный шейный платок и приколол к груди лотаринский крестик. Вид у него был спокойный, казалось, он готов продолжать свое дело. Столько, сколько понадобится. Филдс никак не мог понять, какой тайной силой обладает Морель, пока несколько лет спустя не встретился с первым квистом в Упсельском университете в Швеции, где старый ученый читал свой, как оказалось, последний курс об охране вымирающих видов. Уйдя в воспоминания, старик полночи ворошил свое прошлое и, наконец, рассказал журналисту историю с майскими жуками. Вот тогда Эйп Филс и узнал под оплеку всего случившегося. Он слушал молча, а, выйдя в снежную тихую ночь, где даже звезды, как ему казалось, дрожали от холода, вдруг почувствовал какую-то легкость и незнакомую прежде уверенность. Он много бы отдал за то, чтобы снова встретить Мореля, и сказать, что и он, Эйп Филдс, тоже во все это верит. Но сейчас, сидя верхом, глядя вокруг воспаленными глазами, повязав голову от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам, он чувствовал себя довольно скверно и удивлялся, чего ради ему взбрело в голову тащиться по пустыне за этим человеком вне закона рискуя сесть в тюрьму или сдохнуть. К тому же у него почти не осталось пленки. Форсайт стоял на другом краю дюны, держа лошадь под уздцы и явно избегал церемонии прощания. Он сделал все, чтобы уговорить Минну не следовать за Морелем. «Вам не одолеть такого перехода». «Однажды я его уже проделала». — В других условиях. Лошади едва держатся на ногах. Даже если вы доберетесь до чада, вас арестуют. Мужчина один еще кое-как выкрутится, а женщина? — Вам не мешало бы знать, что может вынести женщина, майор Форсайт. Я могла бы кое-что рассказать. — И все же подумайте хорошенько. Мы хотели продемонстрировать свою позицию... Выразить на свой лад возмущение людей и их протест, нам это удалось в полной мере. Весь мир на нас смотрит. Сейчас время продолжать борьбу другими средствами, используя поддержку, которой мы окружены. Нельзя этим бросаться. Морель другое дело. Даже если его арестуют, суд над ним вызовет громадный отклик и только подогреет всеобщее сочувствие. Его наверняка... С триумфом оправдают. Но пока он рискует жизнью. И вы тоже. Это безумие. С чего это вы вдруг стали таким рассудительным, майор Форсайт? Узнали, что, наконец, можете вернуться домой? Что даже стали там чем-то вроде героя? И кто знает, не присвоит ли американская армия имя Форсайта новому выпуску Вестпойнта? Сноска. Вестпойнт — Военная Академия Соединенных Штатов Америки. Он не сумел удержаться от смеха. «Ну, этот день будет великим праздником для слонов. Однако вы подозрительно хорошо осведомлены о наших военных порядках. Я спала со многими американскими офицерами. Если не хотите ехать со мной, поезжайте с Пером Квистом в Данию». Она покачала головой. «Мне надо остаться с ним. Вы должны понять, что сейчас появились другие средства ему помочь, более действенные и даже более неотложные. Мы как раз это и попытаемся сделать. Не думайте же вы, что мы собираемся бросить Морели на произвол судьбы». «А мне все равно, что вы будете делать. Я хочу быть там, где он, и все». «Зачем?» — она улыбнулась. «А вам не кажется, майор Форсайт, что с ним должен быть кто-нибудь из Берлина?» Она повернулась к нему спиной и пошла по песку своей особой походкой, которую мужские брюки делали одновременно неуклюжей и еще более женственной. Форсайт проводил ее взглядом и легкой цинической усмешкой. Он был уверен, что встретится с ней снова. Надо только подождать. Когда-нибудь и ему посчастливится. Общие воспоминания, не говоря уже обо всем прочем, их свяжут, приведут ее к нему. Разве что Морель, наконец, дрогнет перед такой самоотверженностью и, выйдя из тюрьмы, женится на Минне. Тогда они обзаведутся детьми, поселится в каком-нибудь африканском городе и откроют магазинчик слоновой кости для туристов. Можете увидеть самого Мореля. Это, знаете ли, местная достопримечательность. В свое время он даже прославился, его называли защитником слонов, а сейчас вот торгует сувенирами из слоновой кости. Ну да что же вы хотите, жить-то надо, все этим кончают. Он охотно позволяет себя фотографировать, особенно если у него что-нибудь купишь». Фарсайд поднял руку и помахал на прощание. Минна помахала в ответ. Потом он дождался дотчанина, и вдвоем они погнали лошадей, потропев к фат. Им надо было пересечь болото, над которым при их приближении взлетали птицы. В сумерках белели крылья марабу, лебедей и аистов, тоже как будто поднятые в прощальном жесте. Эрквист натянул на лоб шляпу и ни разу не обернулся, чтобы поглядеть на тех пятерых, чьи силуэты еще виднелись на фоне неба. Он, несмотря ни на что, уже винил себя в вероломстве, хотя и понимал, что лучший способ помочь Морелю — не оставаться с ним в Африке, а, воспользовавшись всеобщим энтузиазмом, добиться, наконец, конкретных мер для спасения природы. А если Морели арестуют и будут судить, что почти неизбежно, то следует находиться там, где можно бить в набат и добиваться освобождения товарища. И все же Перквист был удручен, и чтобы успокоить совесть и забыть об усталости, стал громко излагать планы будущей борьбы. Надо снова организовывать комитеты, рассылать возвания, собирать подписи. Жаль, что старый шведский король Густав умер. Это был друг, он бы нам помог. И пастор Кай Мунк, немцы его расстреляли. Большой был писатель. И Фольке Бернадот, и Аксель Мунте. Когда живешь через долго, в конце концов не остается даже знакомых. Форсайт молчал. Трудно строить планы на будущее, когда оно осталось позади.